Глава восьмая. Жажда большего. Я обожаю китайскую кухню. Всегда заказываю самые острые блюда. Но однажды я зашел слишком далеко. Официант принес мне пышущее жаром блюдо и предупредил. Вот этот красный перец не ешьте. Но я пропустил его слова мимо ушей и самоуверенно откусил кусок от маленького стручка. Должно быть, это был самый острый перец в мире. Обливаясь слезами, я схватил стакан с водой и жадными глотками выпил все до капли. Но пока я ел, мне пришлось снова и снова просить официанта принести воды. После четвертой ходки он кипел от возмущения. Простите, извинился я, но этот перец действительно слишком острый. После этих слов официант быстро пошел на кухню и, вернувшись, со стуком поставил передо мной огромный кувшин ледяной воды. «Спасибо, думаю, этого будет достаточно», — сконфуженно заверил я его. Этот случай напоминает мне о духовной реальности, которая знакома всем нам как подобием Божьим. В предыдущих главах, Мы говорили о том, что, вкусив запретный плод, Адам и Ева оставили всему человечеству изжогу греха и жгучую потребность от него избавиться. Во времена Ноя и Авраама, Моисея и Давида, Бог посылал нам освежающие глотки духовного питья, но это не утоляло нашу потребность вернуть свое достойное положение. Мы все равно жаждем большего – Нам нужен огромный кувшин живой воды, нечто большее, чем предлагает Ветхий Завет. В этой главе мы рассмотрим Божье благословения Ветхозаветной эпохи и узнаем, какое влияние они оказали на жизнь людей. Бог все дает нам во благо, и сокровища Ветхого Завета принесли нам много добра, однако не могли обеспечить всем необходимым. Они не смогли вернуть человеку изначальное достоинство подобия Божьего. Мы ожидаем от Бога чего-то более чудесного и великого. Двойственные плоды Божьих благословений Несколько лет тому назад мой хороший друг пожертвовал для нашего факультета семинарии компьютер. мы убрали старую пишущую машинку и включили свой первый офисный компьютер. «Смотрите, как быстро работает!» — восторженно заметил студент, который присоединился к церемонии торжественного запуска. Это казалось просто невероятным — автоматически проверить орфографию, редактировать текст нажатием нескольких клавиш, распечатать его за считанные секунды. Еще вчера мы были рабами белой замазки. И вот, наконец, вступили в мир электронных текстовых редакторов. Моя секретарша откинулась в кресле и облегченно вздохнула. Ну, теперь моя работа будет намного легче. Однако восторг наш длился недолго. Через пару недель, стоя перед тем же компьютером, Мы недоумевали, что случилось. Стопки бумаги не исчезли. Времени у моей секретарши не прибавилось, а убавилось. И лицо ее выражало открытое недовольство. — Что происходит? — спросил я ее. — Я думал, с компьютером. Тебе будет легче? — Да, я работаю быстрее, — ответила она. но вы теперь даете мне больше заданий. Компьютеры могут двояко повлиять на работу в офисе. Они радуют нас, повышая производительность труда, но могут и огорчить, создавая дополнительные проблемы. Если компьютером неправильно пользоваться, он способен серьезно осложнить жизнь. Так И Божьи дары Ветхозаветной эпохи могут приносить и хорошие, и плохие плоды в нашей жизни. Благословение эпохи Ноя, Авраама, Моисея и Давида призваны укреплять в нас достоинство образа Божьего, дать возможность исполнить свое назначение, населять землю и править ею. Но если их неправильно использовать, они принесут вред – Они должны помогать нам идти к цели, ради которой мы созданы, но могут ввергнуть нас глубже в бесчестие. В седьмой главе послания к римлянам апостол Павел объясняет двусторонний подход к благословениям ветхозаветной эпохи. Основное внимание он уделяет закону Моисееву, но изложенный в отрывке принцип применим и к другим Божьим дарам, Чтобы понять точку зрения апостола, нужно сразу отметить, что он одобряет закон. Он решительно опровергает мнение о несовершенстве закона. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Римлянам 7.7 Бог даровал через Моисея драгоценное сокровище. «Посему закон свят». и заповедь свята и праведные добра. Закон дан для жизни, и апостол справедливо находит удовольствие в нем. Он подтверждает вечные слова псалмопевца «закон Господа совершен, укрепляет душу». Откровение Господа верно, умудряет простых. «Они вожделение золота и даже множество золота чистого». слаще меда и капель сота. Псалмы 18.8.11. Что принес человечеству закон? Как повлиял этот дар Божий на жизнь людей? Результатом было и благо, и зло. С одной стороны, закон сдерживает разрушительное влияние греха. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай»» Римлянам 7.7. Грех ведет к духовной слепоте, неспособности самостоятельно различать добро и зло. Закон помогает разоблачить грех. Он предостерегает от вредоносных поступков и намерений и направляет нас к плодотворной жизни». Польза от уставов Моисеевых очевидна, если посмотреть, к чему ведет пренебрежение ими. Обогащает ли убийство нашу жизнь? Облагораживает ли прелюбодеяние наш характер? Поднимает ли нас служение идолам на новые высоты бытия? Конечно, нет. Закон нужен нам как путеводитель по жизни – Он озаряет мир тьмы светом Божьего нравственного совершенства. Именно луч закона помогает подобию Божьему найти путь к мудрости. Можно еще многое сказать о законе Моисеевом, но всегда следует помнить главное – он принес миру много благословений. С другой стороны, закон принес негативные плоды – Бог предназначил его для жизни, но закон послужил к смерти. Римлянам 7.10. Путеводитель к благословениям стал проклятием. Что же произошло? Как заповеди, которые слаще меда, обернулись горечью? Закон Моисеев стал проклятием, потому что грешные люди использовали его во зло. Павел так сказал об этом, «Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв». Римлянам. 7, 7, 8. Закон Божий помогает нам отличать добро от зла, но когда мы осознаем разницу между правильным и неправильным, начинаются проблемы. Мы видим путь, по которому нужно идти, но грех творит зло в наших сердцах. Чем яснее мы видим, где добро, тем больше чувствуем искушение идти в обратном направлении». каком-то смысле закон Моисеев напоминает предупреждение «осторожно окрашено». Маляры оставляют эту табличку, чтобы защитить и свою работу, и нашу одежду. Если мы повинуемся, все обходится благополучно. А если пренебрегаем их предупреждением, потом жалеем об этом. Бог дал закон с той же целью. Он открыл нам свой нравственный эталон, чтобы предупредить об опасности греха и указать путь к достойной жизни. Но что происходит, когда мы видим надпись «Осторожно окрашена»? Иногда мы внимаем предупреждению и держимся подальше, но иногда нас охватывает необъяснимое любопытство. мы останавливаемся и разглядываем стены, двери, которые обычно не замечаем. Эту скамейку покрасили? Интересно, а краска еще свежая? Надо самому проверить. И, несмотря на ясное предупреждение, мы протягиваем руку и трогаем краску. Вот так и закон приносит двойственные плоды. Бог дал закон нам в помощь. Но когда мы осознаем его наставление, оказывается, что нас тянет к непослушанию. Грех оживает, и мы нарушаем Божьи заповеди. Вместо того, чтобы пользоваться руководством закона себе во благо, мы погружаемся глубже в нечестие. Выводы Павла о законе Моисеевом справедливы в отношении всех Божьих даров ветхозаветной эпохи. Все они предназначены для нашего блага и действительно помогают нам. Но когда мы употребляем их во зло, они превращаются в проклятие. Наши грешные руки выворачивают чудесные Божьи дары наизнанку, и в результате мы еще сильнее нуждаемся в Его милости. Чтобы понять, как это происходит со всеми благословениями Ветхого Завета, мы рассмотрим двойственные плоды, которые принесли Божьи дары времен Ноя, Авраама, Моисея и Давида. Двойственные плоды благословений Ноя «И зачем я купила ему эту машину?» в отчаянии рыдала мать у гроба сына. Месяц тому назад она купила своему Бобби подержанную машину чтобы он мог добираться в колледж и на работу. Некоторое время все шло благополучно, но два дня тому назад Бобби пошел гулять с друзьями, и они хорошенько выпили. По пути домой он не справился с машиной, она на скорости перелетела через парапет набережной и упала с пятнадцатиметровой высоты. Автомобиль взорвался, Все трое парней погибли. «Я купила машину, чтобы ему легче было учиться», — всхлипывала несчастная мать. «А что получилось? К чему это привело?» Мать Бобби знала, что машина, которую она подарила сыну, позволяла ему зарабатывать на учебу. Но в итоге подарок матери не принес ему пользы. Фактически машина принесла ему смерть. В главе четвертой мы говорили, что во времена Ноя Бог дал человечеству великие возможности. В древности люди страшно развратились, обрушив на этот мир лавину насилия. Бог спас праведного Ноя и его семью, очистив свою землю от зла — и по своей милости создал упорядоченный мир, в котором люди могли жить и трудиться, как его образы. Постоянство и порядок в природе позволяли людям населять землю и успешно владычествовать над нею. К чему привело это благодеяние? Что дает человечеству порядок в творении? Если оглядеться вокруг, мы увидим, что Богом данная стабильность принесла двойственные плоды. Во-первых, благословение эпохи Ноя по Божьей милости принесло нам много пользы. История свидетельствует, что порядок в творении стал для подобия Божьего источником многих благ. Развитие цивилизации было бы невозможно без стабильности, которую Бог обещал Ною в древности. Мы легко забываем, насколько Божий завет с Ноем обогащает нашу жизнь. Нам настолько привычен порядок в творении, что мы воспринимаем его как должное, как нечто автоматически присущее самой природе. Но чем больше ученые узнают о нашем мире, тем яснее становится, что Вселенная не самодостаточна. Природа Очень хрупкий феномен. Она все время балансирует на грани катастрофы. Разрыв пищевой цепи, загрязнение водных ресурсов, изменения в атмосфере и множество других проблем окружающей среды явно свидетельствуют, что Земля нуждается в постоянной заботе Творца. Пища, которую мы едим, воздух, которым дышим, улицы, по которым ходим, машины, на которых ездим, книги, которые читаем, здания, которые строим, учебные заведения, которые открываем, все эти блага существуют лишь потому, что Бог поддерживает этот мир, чтобы человечество могло населять землю и править ею. Размышляя о божьих благословениях эпохи Ноя, Мы должны изумляться их бесконечной ценности. Однако Божий завет с Ноем принес и другие плоды. Бог отдал этот стабильный мир грешным людям. Мы не просто пользовались его благословением, мы злоупотребляли им. В результате порядок творения стал для нас также и проклятием. Самый простой способ употребить Божий дар во зло — это тратить его впустую. Стабильность жизни внушает нам ложное спокойствие. Мы обращаемся со временем так, словно его у нас в избытке. Не делай сегодня то, что можно отложить на завтра. Мы не только шутим, но и поступаем так. Недавно я получил приглашение на встречу выпускников нашего класса. Встреча состоится в будущем году по случаю двадцатилетия окончания школы. «Не может быть!» — изумился я. «Я еще не такой старый!» Несмотря на мои протесты, это правда. Жизнь проносится мимо, как скорый поезд». Приближаясь к своему сорокалетию, я все более отчетливо сознаю, что время надо ценить на вес золота. Время в этом стабильном мире дано нам не для того, чтобы его тратить впустую. Богу угодно, чтобы все свои способности и свою быстротечную земную жизнь мы отдавали на служение Ему. Мы тратим много времени напрасно. но это не худшая из наших проблем. С ней еще можно справиться. Мы идем дальше. Полученные по Ноеву завету возможности мы не только упускаем, но и упорно употребляем их во зло. Мы используем упорядоченности жизни для того, чтобы изобретать новые способы навлечь на себя бесчестие. В Европе XVII века родилось философское движение, известное как «Просвещение». Научные достижения того времени поставили порядок и предсказуемость Вселенной в центр человеческого познания. По мере того, как научные исследования приносили все более грандиозные результаты, человечество смотрело в будущее с растущим оптимизмом. Казалось, на горизонте появилась рациональная научная утопия. идеальный мир с 17 века в западной философии произошло много изменений но одна из посылок просвещения остается популярной большинство людей по-прежнему связывают свои надежды на счастливое будущее с порядком в творении решение всех проблем видят в том чтобы согласовать свои усилия с естественным устройством мира Чем шире мы раскроем и используем его потенциал, тем лучше станет жизнь. Заботиться о развитии науки необходимо. Наше владычество над землей – это один из элементов Божьего замысла. Но пора отказаться от наивно-оптимистического взгляда на результаты наших усилий. Бог поддерживает порядок в природе и тем самым дает нам возможность развиваться. Но как мы поступаем с этой возможностью? Мы обращаем ее против себя самих. Однажды я беседовал с врачом-христианином, который показал мне, как медицинская наука обращает порядок в творении во зло. «Ты знаешь, — сказал он, — что мы используем одни и те же знания, чтобы заботиться о жизни и чтобы убивать ее. Знания о внутриутробном развитии ребенка привели к созданию более эффективных методов аборта. Чем больше мы получаем знаний на добро, тем больше мы используем их во зло. Подобные выводы применимы к любой сфере человеческой культуры. Талант, способный создавать музыкальные шедевры, используют для создания позорных пошлых шоу и клипов. По технологии получения ядерной энергии производят оружие массового уничтожения. Если честно оценить наш мир, придется признать, что достижения человеческой цивилизации так или иначе имеют негативные последствия. Мы используем Божий порядок в творении, чтобы изобретать новые способы превратить мир в свалку нечистот. Бог дал Ною благой дар. Он принес нам пользу в различных областях жизни. Но порядка во Вселенной недостаточно, чтобы мы стали теми, кем Бог назначил нам быть. Мы не используем наши возможности или употребляем их во зло. Поэтому, чтобы вернуть достоинство Божьему подобию, нужен не только порядок в творении. Божий дар Ною оставляет у нас желание большего. Двойственные плоды благословений Авраама У Джоэла было много привилегий. Он был сыном пастора. Ему разрешалось постоять за кафедрой, как будто он проповедует. Когда ему хотелось, он мог играть на церковном органе. Каждый вечер он бросал баскетбольный мяч в церковном спортзале. Здорово быть сыном пастора. Но однажды Джоэл злоупотребил своими привилегиями. «Давайте пойдем». шептал он своим приятелям, стоя под фонарем возле церкви. «Мой папа-пастор, ничего нам не будет». Мальчишки залезли через окно и учинили в церкви разгром. Они бросались сборниками гимнов, перевернули кафедру на бок и устроили купание в баптистерии. Когда они с дикими криками сломя голову неслись по вестибюлю, Двери церкви неожиданно открылись. Вошел отец Джоэла. — У вас, ребята, будут крупные неприятности, — воскликнул пастор, сердито глядя на сорванцов. — Только не у меня, правда, папа? — с уверенностью спросил Джоэл. — А ты, Джоэл, получишь больше всех. — Как это? Ведь я же твой сын. запротестовал Джоэл. «Да, ты мой сын. Именно поэтому тебе следовало лучше знать, как себя вести». В тот вечер Джоэл получил хороший урок. Как сын пастора он имел много привилегий, но когда он злоупотребил этими привилегиями, ему пришлось за это серьезно отвечать. В пятой главе мы говорили о жизни Авраама и видели, что он тоже получил особые привилегии. Бог избрал его и его семью, чтобы открыть им то, что для других народов оставалось тайной. Он показал Аврааму, как успешно исполнить свое назначение, населять землю и править ею. Авраам понял, что во всем нужно полагаться на Божью силу, терпеливо ожидать Бога, проявлять верность и стойкость в служении Ему. Эти откровения были чудесными дарами. Израиль получил преимущество знать, как человеку вернуть свое достоинство. Однако это благословение принесло не только добрые плоды. Привилегии Израиля доставили ему и серьезные неприятности. Какие блага, принесло особое положение Авраама перед Богом. Во-первых, избрав Авраама, Бог через него создал израильский народ. Поскольку Авраам исполнил Божье установление, Сара по обетованию родила Исаака. Внуки Исаака стали главами двенадцати колен Израиля. Во времена Ветхого Завета Всего за несколько поколений народ Божий безмерно умножился. Итак, Божий дар Аврааму, его откровение, послужило основой обрезания еврейской нации. Более того, Израиль стал орудием искупления всего мира.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 19.4.6 Через свидетельство потомков Авраама все народы земли должны были научиться путям Божьим. Без евреев язычники были бы обречены вечно оставаться во тьме своего язычества. На протяжении веков многие старались преуменьшить роль Израиля в человеческой истории – Вместо того, чтобы благодарить потомков Авраама, люди сваливали на них вину за свои религиозные, экономические и социальные бедствия. Если бы эта нелепая ложь не была столь опасной, она была бы просто смешной. Антисемитизму, безусловно, нет никакого исторического оправдания. Он порожден невежеством и глупостью. В действительности израильский народ принес миру безмерное благословение. Конечно, евреи несовершенны. Они много раз отворачивались от своего Бога. потомки Авраама по плоти в большинстве своем отвергли великого сына Божьего Иисуса. И все же через еврейский народ Бог благословил весь мир. Мы видим положительные результаты благословения Авраама во многих явлениях западной культуры. Высшие культурные ценности общества нередко называют иудео-христианским наследием. Какие из позитивных элементов современной культуры не уходят корнями в это наследие? Идеалы справедливости, свободы, милосердия, любви – проистекают из того особого положения, которое Авраам и его потомки занимали перед Богом. Конечно, величайшее благо Божьего обетования Аврааму — это само Евангелие. Мы никогда не должны забывать, как жили другие народы в то время, когда в знак посвящения истинному Богу Авраам делал «обрезание». Мои предки тогда поклонялись каменным истуканам и гонялись за бесами. А чем занимались ваши? Уверен, практически тем же. Но посмотрите, кто вы теперь. Ваша вера в Иисуса – доказательство того, каким великим благословением стали евреи для всех народов. Христос, Спаситель мира, произошел из рода Авраамова. Апостолы, которые несли миру Евангелие, тоже были евреями. Истоки всемирного влияния благой вести в Божьем откровении Аврааму «Я благословлю благословляющих Тебя и злословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные». Бытие 12.3 Что может быть важнее Этого благословения. Однако обетования Авраама принесли не только благо, но и стали поводом к падениям и проклятиям. Свое особое положение в Божьем замысле потомки патриарха сочли позволением делать все, что угодно. Почти каждая книга Ветхого Завета свидетельствует о том, что Израиль упорно использовал свои привилегии во вред. когда Бог избавлял народ из египетского рабства, они роптали на него. В эпоху судей Израиль совсем забыл своего Господа. В период царства они снова и снова от него отворачивались. Почему же евреи так часто терпели духовное поражение? Основная причина их отступничества будет ясна, если обратиться к Новому Завету. Когда Иоанн Креститель готовил путь для Мессии, он проповедовал Израилю «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Матфея 3.2 И многие иудеи вернулись к Господу, а другие Его отвергли. Что мешало им покаяться? Они не вняли... предостережением Иоанна, поскольку считали себя полноправными наследниками обетований Авраама, а следовательно, в безопасности. «О чем беспокоиться?» — говорили они друг другу. «Ведь Бог заключил с Авраамом завет, мы — его избранные дети». Но Иоанн Креститель решительно опроверг их заблуждение. Он заявил им, «Не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Лука 3.8 Он предупредил, что неверных евреев ожидает суровый суд, а не благословение. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Лука 3.9 Привилегии создали чувство вседозволенности. Это привело израильтян к греху, а грех навлек на них суд. Привилегии, дарованные нам, христианам, порой вызывают такую же самонадеянность — Многие теряют посвящение и отдаляются от Христа, поскольку совершенно уверены в своей полной безопасности. Примеры подобного отношения можно найти в любой церкви. «Я член церкви», — говорил мне один человек. «Мне нечего беспокоиться. Я каждое воскресенье прихожу в церковь», — настаивают другие. «Я даже преподаю в воскресной школе и пою в хоре». рассуждает еще кто-то. Но нельзя забывать слова Иоанна Крестителя. Бог может из камней воздвигнуть членов церкви. Проблема привилегий в том, что мы злоупотребляем ими. Как только человек возомнит, будто занимает привилегированное положение перед Богом, он начинает думать, что ему все позволено. Что может быть дальше от истины? Самонадеянность ведет не к благословениям, она может лишь навлечь на нас Божий суд. Во времена Авраама Бог одарил человека чудесными благословениями. Он создал особый народ, которому открыл путь спасения. Однако избранный народ обратил эти благословения в проклятие. Бог щедро благословил нас через Авраама, но этого благословения недостаточно, чтобы воссоздать в человеке всю полноту образа Божьего. Двойственные плоды благословения Моисея «Ты любишь свою работу?» — спросил я однажды механика, пока он ремонтировал тормоза в моей машине. — Неплохая работа, — ответил он. — Могу сказать одно. Она не из тех, которые можно делать наполовину. Если не довести ее до конца, с кем-нибудь может случиться беда. Есть занятия, которые можно на время отложить. Например, когда мы убираем дома или пишем статью, мы можем сказать себе — пол-дела лучше, чем ничего, и спокойно идти отдыхать. Но в другой работе, ремонтируя тормоза или электропроводку, на хирургической операции не довести дело до конца, значит создать серьезную опасность. В шестой главе этой книги мы говорили о деле, которое искупленный образ Божий – должен был довести до конца. Через служение Моисея Бог приготовил Израиль к войне за Ханаан. Призыв к завоеванию был великим благословением для народа израильского, но и создал для них серьезную опасность. Полная победа принесла бы им множество благ, а выполнив свою задачу лишь наполовину, они нанесли себе вред». Поэтому Бог учил Иисуса Навина, как сохранить силу и мужество во время завоевания Ханаана. Иисус Новин должен был помнить о своей жизненной цели следовать закону Моисея и приходить в присутствие Бога через поклонение и молитву. Сначала военная кампания Израиля шла с необычайным успехом. народ Божий помнил о своей цели, соблюдал закон Моисеев и полагался на Божье присутствие. В результате Иисус Новин и народ израильский одержали победу над врагами и поселились на своей новой родине. Первые победы дали Израилю землю, в которой он мог умножать Божьи образы и править над творением, как никогда прежде. Для народа, Это было великой милостью от Бога. Однако, несмотря на все благословения, Израиль не довел дело до конца, и этим причинил себе серьезный вред. Бог заповедал Израилю уничтожить Хананеев. Он сказал Моисею, «И предаст их тебе Господь, Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию». «Не вступай с ними в союз и не щади их» — Второзаконие 7.2. Эти народы, осквернившие землю ханаанскую, следовало полностью уничтожить. Но после смерти Иисуса Навина израильтяне забыли, что завоевание земли нужно довести до конца. Как это произошло, рассказывают Первые главы книги Судей. Одно за другим все колена Израилевы пренебрегли Божьим повелением избавить землю от нечестивых хананеев. Впоследствии Божий народ так и не смог справиться со всеми своими врагами. Если бы они послушали Бога, завоевание Ханаана принесло бы им лишь благословение. Израиль Процветал бы в земле обетованной, но, выполнив свою задачу только наполовину, они создали себе серьезные проблемы. И воспылал гнев Господень на Израиля, и сказал Он: За то, что народ сей приступает в завет мой, который я поставил с отцами их, и не слушает гласа моего. И я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которых оставил Иисус, когда умирал, чтобы искушать ими Израиля. Станут ли они держаться пути Господня и ходить по Нему, как держались отцы их или нет? Я оставил Господь народы сии, и не изгнал их вскоре, и не предал их в руки Иисуса. Судей 2, 20, 23. Израиль позволил хананеям жить в своей земле, и они стали для него источником постоянных бедствий. Через некоторое время народ Божий стал ходить путями окружающих народов. Израиль перенял нечестие хананеев и забыл о своем предназначении быть святым воинством Божьим. Он оставил закон Моисеев и истинное поклонение Богу. Поэтому можно сказать, что война за Ханаан принесла Израилю не только благо, но и зло, и имела печальные последствия. Когда я думаю об ошибках Израиля в войне за землю обетованную, я вспоминаю разговор с одним полицейским, который работал с условно осужденными подростками. Он жаловался, что ему часто приходится принимать трудное решение, самое тяжелое в моей работе — отправлять мальчишек в колонию. Если они там возьмутся за ум, то наказание пойдет им на пользу, но молодые ребята часто теряют надежду исправиться. Тогда они попадают под влияние опытных преступников, и те учат их новым способом нарушать закон Таким мы часто сдаемся и не доводим до конца своей битвы. Мы слышим призыв к духовной войне и отправляемся завоевывать мир для Христа. Но что нередко происходит, когда мы вступаем в священную войну? Мы приходим в мир искусства, образования, бизнеса, общественных организаций, чтобы повлиять на него – Но скоро забываем о своей цели. Мы идем на компромисс с миром, Довольствуясь небольшими победами, Ослабевает наше стремление бороться с безбожием, И мы сами начинаем следовать обычаям этого мира. В нашей семьи, наш бизнес и даже наши церкви Проникает разлагающее влияние зла. Сам Божий призыв к священной войне не содержит изъяна. Участие в духовной борьбе во многом обогащает нашу жизнь, но мы и это благословение обращаем себе во вред. Нельзя пренебрегать тем, что Бог дал нам через Моисея. Но в то же время следует признать, что этого дара недостаточно, чтобы вернуть наше достоинство в полной мере. Двойственные плоды благословений Давида Рой назвал свой магазин подержанных машин «Рой и сыновья». «Я так назвал свой бизнес», — вспоминал он, — «потому что был уверен, мы с ребятами будем работать вместе». Какое-то время двое его сыновей действительно работали с отцом. Они мыли машины после школы. Летом они учились делать простые ремонтные работы. А когда закончили школу, Рой официально сделал их совладельцами компании и научил всем премудростям своего бизнеса. Я помог им поверить в свои силы, рассказывал Рой, а они повернулись ко мне спиной. Прошел всего год. И сыновья Роя оставили отца, чтобы открыть свой автосалон совсем неподалеку. Они решили, что я дал им все, что мог, и больше им не нужен, вспоминал Рой с грустной улыбкой. Тогда я показал им разницу. Что значит быть моими партнерами или моими конкурентами? Сыновья Роя совершили большую ошибку. Они так гордились своими быстрыми успехами, что забыли, кто помог им достичь благополучия. И всего через полгода они поняли, как трудно конкурировать с отцом. Ребята обанкротились и потеряли все, что у них было. Эта история напоминает о том, как Божий народ воспринял благословение времен царя Давида. В седьмой главе этой книги мы говорили, что Бог любил Давида особой любовью. Господь дал ему огромное богатство и утвердил его род на вечное правление в Израиле. Бог обещал Давиду царство вечное. Какие плоды принесли эти благословения подобию Божьему? С одной стороны, Божья любовь к Давиду была для него благодатным даром. Бог изменил жизнь Давида и вознес его царство на высоты славы. Победы, почет, процветание — все было у царя Давида. Он так много получил от Бога, что воскликнул «Ты славою и честью увенчал человека». Псалмы 8, 6. Ради Давида Бог был милостив и к его потомкам. Унаследовав престол, его сын Соломон еще более расширил пределы страны, и слава о его величии разнеслась по всему миру. По Божьему обетованию Давиду Израиль из незначительного народа превратился в могучую державу. Но, с другой стороны, Израиль, по сути, отплатил за Божью милость так же, как сыновья Роя, за доброту своего отца. Всякий раз, когда в царстве наступал период благоденствия, и цари, и народ отворачивались от Господа, забывая, что их процветание из руки Божией, они полагались на призрачную защиту материальных успехов. Снова и снова во времена процветания цари из династии Давида отступали от Бога. Да и сам Давид совершил грех с Версавией в период наивысшего расцвета своего царства и своим грехом навлек на царскую семью большие беды. Богатый и знаменитый Соломон строил храмы для идолов своих чужеземных жен. Этот грех привел к разделению царства. Один за другим цари воспринимали благополучие страны как право идти против Бога. Их самонадеянность стала настолько вызывающей, что народ из северного, и южного царства Бог отправил в изгнание. Общая тема прослеживается во всех этих событиях. Божий народ видел, как много им дано в этом мире. Великие благословения, этого нельзя отрицать, однако они уводили Израиль прочь от небесного царя. Вместо того, чтобы исполниться благодарностью Богу за его прекрасные дары, народ отворачивался от него, полагаясь на иллюзорную защиту земных богатств. Помню, как-то после богослужения я беседовал с одним подростком. Он сокрушался о своей непоследовательности в духовной жизни. — Не знаю, что делать, — признавался он. — Я обращаюсь к Богу только если мне плохо. Я не молюсь, пока на меня не свалятся неприятности. Мне не хочется идти в церковь, пока у меня в жизни не начнутся проблемы. Я какой-то... «Неправильный!» — воскликнул он. «Такой же неправильный, как и все мы!» — ответил я. «Все мы склонны забывать о Боге, когда нас окружают благословение. Мы ничем не отличаемся от этого юноши, так же, как не отличаемся от Давида и его сыновей». Как наследники царства Давидова во Христе, мы получили много даров от Бога и должны радоваться им и служить Богу еще более преданно. Но как мы обычно откликаемся на Его благословения? Вызывают ли они у нас благодарности и послушание? Иногда. Но чаще за россыпями Божьих милостей мы не видим Бога. Мы перестаем подчиняться Христу как своему Господу и уже не чувствуем, что нуждаемся в Боге. Божьи милости Давиду оказали двойственное влияние на образ Божий. Они принесли нам много благ и прекрасное царство, которому нет конца. Тем не менее, Божьи дары через Давида имели для нас и негативные последствия. Мы грешные люди, и великолепие Божьего Царства нередко вытесняет из нашего сердца преданность самому Творцу. Его обильные дары так увлекают наши сердца, что мы перестаем полагаться на Него и служить Ему. Именно поэтому самые великие Божьи свершения Ветхозаветной эпохи не могли дать человечеству то, в чем мы нуждаемся. Итак, возможность вернуть человеку полноту достоинства образа Божьего нам придется искать за пределами Ветхозаветных времен. Заключение. Бог многое сделал для своего образа в эпоху Ветхого Завета. В одни Ноя, Авраама, Моисея и Давида. Бог милостиво протянул погибшим грешникам руку помощи. Его дары принесли нам неисчислимые блага, которые нельзя недооценивать, но их было недостаточно, чтобы вернуть человеку полноту достоинства подобия Божьего. Что же еще помимо этих даров нам необходимо? Как мы увидим в следующей главе, нам нужен дар Христа. Обзорные вопросы Первое. Как могут Божьи дары Ветхозаветной эпохи принести человечеству и пользу, и вред? Почему нам недостаточно этих благословений, и мы ожидаем большего? Второе. Сравните, какие блага и какие проблемы подобию Божьему принесли благословения Ноя, Авраама, Моисея и Давида. Вопросы для обсуждения. Первое. Почему эта глава называется Жажда большего? Второе. В чем вы пренебрегаете Божьим даром порядка в Творении? Назовите. пять пунктов. Как вы можете изменить привычный вам образ действий? Третье. Расскажите о человеке, который богом данные привилегии использует себя во вред. Как можно было бы избежать этой проблемы? Четвертое. В какой сфере своей жизни вы отказываетесь от духовной войны? В чем вы идете на компромисс с миром? Пятое. Случалось ли вам замечать, что изобилие земных благ заглушает у вас или в ком-то другом преданность Христу? Как это происходит?